На. Да. Полная неудача. Какая тоска. Что ж нам теперь делать? Во всякий случай господина директора мы вернули, это уже кое-что. Папа, нам нужно вернуться и искать виплолу. Да, папа, ты должен опять пойти поговорить с ним о газоне. Он за подозрит обман. К тому же его сейчас нет дома Он поехал примирять новую шлях Значит, Эплала больше никогда не будет с нами И значит, господин директор навсегда останется собакой Никто нам не поможет Нам нужно еще что-то придумать Нам надо снова попасть в тот дом Ну как? Принесли посылку Посылка? Вот этот пакет? Да Девица Нелли Делли Бабло И адрес Из магазина Бланш Девица Блом Это я? Да Шляпа Но ведь я не заказывала шляпу Ой Какая красивая Привет Ура! Вип-лала! Где ты там спрятала? Здесь Ура! Вип-лала нашел! Ну, теперь рассказывай, как получилось, что тебя принесли прямо нам домой в бумажном мешке. Сейчас только возьму эту вкусную конфету. Вот так. М-м. Ого, вкусная. Господин Парельхун. пошёл заказывать себе новую шляпу. В магазине я выбрался у него из кармана. Там стояло много таких бумажных мешков со шляпами. Я там спрятался, и когда магазин закрыли на обед, а продавщица ушла, я зашёл в контору и напечатал карточку с твоей фамилией и адресом. Я очень долго возился, потому что приходилось перепрыгивать с клавиши на клавишу. Ах, какой ты умный! Как здорово придумал! Я прикрепил карточку к одному мешку, а ту, которая на нём уже была, выбросил в мусорную корзину. Вот здорово! Там можно я возьму ещё конфету. Нет, а то ты заболеешь. Как хорошо, как прекрасно, какое счастье, что ты вернулся. Корапузик ты мой. Вот счёт за шляпу. Ого! Двадцать девять гульдинов девяносто пять Дороговато Дороговато? Конечно, вот если бы Виплала мог обратно превратить господина директора Я бы не пожалел никаких денег Виплала? Да, папа Ну, когда ты снова превратишь господина директора в человека? Я не могу пока Виплала Алло? Добрый вечер, госпожа Теренц. Господин главный менеджер, что, у вас есть известия о моём муже? Как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Скажите, а были ли у вас известия от мужа? Нет. Ничего. Даже открытки с видом не прислал. Я в это не верю. Во что не верите? Я не верю, что ваш муж уехал в Италию. Да что вы? Надо же. Так где же он? Я этого не знаю. Но его секретарь господин Блом, он-то наверняка знает. Я не верю. Этому господину Блому ни да грош. Он так странно себя ведёт. Стоит мне заговорить о директоре, он начинает заикаться и запинаться. Какой кошмар! Что же он сделал с моим мужем? Это я очень хотел бы выяснить. В кабинете вашего мужа я кое-что нашел. Кое-что. Нам надо немедленно поехать к этому блому. Прямо сейчас? Вечером? Да. Немедленно. Девушки отдыхают.